В этот момент в прихожей появился молодой фельдшер и почти одновременно Арина Ивановна. — Я за носилками, а вы зайдите. Иваныч попросил. На ходу бросил он непонятно кому из женщин. Они вошли в комнату. У окна с кардиограммой в руках стоял доктор и с кем-то беседовал по телефону. Судя по разговору, состояние отца было критическим. Он по-прежнему лежал на диване. Рядом стойка капельницы. — Здравствуйте. — Я жена, — поздоровалась Арина Ивановна. — Я сама врач. — Очень хорошо. — Все очень серьезно. — Как раз решаю вопрос с госпитализацией. — Кивнул ей доктор. — У больного районная прописка? — Районная, но это неважно. Я сейчас позвоню, достала она свой мобильный, договорюсь со своей больницей. Пару минут. — Пока... Доктора решали профессиональные вопросы. Катя опустилась перед отцом на колени. «Папочка, как ты?» Погладила она его по голове, затем осторожно, чтобы не дернуть иглу, обняла и прижала щекой к пальцам руки. «Я тебя люблю, папочка. Держись, пожалуйста. У меня никого роднее тебя нет». Приоткрыв глаза, Александр Ильич улыбнулся ей уголками губ и накрыл ее руку своей ладонью. — Все образуется, дочка. Тихо ответил он. — Хотел тебе сказать, прости меня, ты правильно поступила, только не плачь, выкарабкаемся. Конечно, все будет хорошо. Поддержала Катя изо всех сил, стараясь не заплакать. С детства отец был для нее воплощением мужественности, уверенности, защиты. И никогда в жизни она не видела его таким беспомощным, обессиленным болезнью. Но даже в таком состоянии он пытался ее поддержать. «Отойдите!» — попросил ее появившийся за спиной фельдшер. Вместе с доктором и санитаром они ловко переложили больного на носилки каталку и, придерживая капельницу, направились к выходу. — Ко мне в больницу едем, — сообщила Арина Ивановна. — Катюш, я с ними. Ты закроешь дом? — Я тоже с вами. Катя потянулась за курткой. В реанимацию тебя все равно не пустят. Мягко остановила ее женщина. — Ты лучше покорми Дайну. Еда на веранде, ты знаешь. Я тебе позвоню. Не волнуйся. Хорошо. Вынуждена была согласиться Катя. Конечно, я все сделаю. Проводив скорую, она закрыла изнутри калитку, зашла в дом, присела на диван, глянула на подушечку, на которой еще совсем недавно лежала голова отца, прижала ее к груди и не в силах больше сдерживать слезы. Расплакалась. Почему он скрывал от нее свою болезнь? Как ему помочь? Что теперь делать? Какой же подлец Виталик! Слезы душили. Поначалу тихие всхлипывания перешли в рыдание. Вовремя, вспомнив о линзах, она подхватилась с дивана, добежала до ванны, спрятала их в контейнер, умыла лицо и достала футляр с очками. В кармане зазвонил мобильный. Бросив взгляд на дисплей, она вытерла ладошкой заново выступившие слезы. Вадим, как вовремя? Ну, привет, пропажа. Голос Ладышева звучал, как всегда, нежно, но устало. Никак нам с тобой поговорить не удается. Что с паспортом? Все в порядке. В два часа забирать. Вот только. Как ни пыталась Катя сдержаться, ничего не получилось. — Отца только что скорая забрала, — завыла она в трубку. — Так. — Пришла беда, отворяй ворота. Что с ним? — Не знаю. Кардио-бригада. — Куда его повезли? — В больницу Карине Иване. Ясно. Андрюха там тоже работает. Я сейчас позвоню, попрошу проследить. — Она сказала, что ему немного осталось до инфаркта. — Это серьезно. — Но ты мне не говорила, что отец болен. Я сама не знала. Они от меня все скрывали. А вчера... Вчера... Ты, ты представляешь, Виталик его позавчера с работы уволил, а вчера заставил подписать отказные документы на автомойку. Ты представляешь? Как он мог? — Было в трубку Катя. Папа Только здоровье в нее вложил, как он мог. Вот в чем дело. Теперь понятно. Жаль, что я не знала его состояния. Вадим был явно растерян. Я сейчас же поеду к Виталику. Я все ему выскажу. Катя, не надо никуда ехать. Я вернусь и все уладится. Что уладится? Автомойку со дня на день продадут. Как он может? И не уговаривай, я сейчас же к нему поеду. Пообещай мне, что никуда не поедешь. Это я покупаю автомойку, — глухо произнес Вадим. — То есть... То есть как ты? Ты ведь во Франкфурте. — Ничего не понимаю, — захлопала она мокрыми ресницами. — Я покупаю автомойку. Повторил он полностью. Вчера мое доверенное лицо и Проскурен обсудили окончательные условия. Сегодня утром немецкая компания сделала авансовый платеж. — Подожди, подожди. То, -то, -то, То есть как? Так вот почему ты сказал, что по возвращении мы поедем в Ждановичи. Стало доходить до нее именно поэтому. Подтвердил ее догадку Вадим. Я хотел прийти не просто так не с пустыми руками, а предложить ему контрольный пакет, чтобы в будущем никто у него не смог ничего отобрать. Он тяжело вздохнул. Пришлось торопиться. эй сокрушенно вздохнул он. — Но почему и от меня ты это скрыл? Не хотел говорить раньше времени, считал, что так лучше. Ну, да чего уж там теперь, извини. Если бы знал про его сердце, то... Встретился бы с ним до отъезда, но тогда сложно сказать, какой бы вышел разговор, он мог и отказаться. — А думаешь, при таком раскладе не отказался бы? — не удержалась Катя. — Ты плохо знаешь отца. — Как ты мог не посоветоваться со мной? Меня без конца укоряешь, что не знаешь моих планов, а сам... Между нами не должно быть никаких тайн. Это твои слова. «Если с отцом что-то случится, кому будет нужен он твой контрольный пакет?» — прорвала ее. «Зачем ты так, Вадим? Ведь это может его убить, если еще не убило». «С ним ничего не случится», — глухо произнес он. «Я обещаю. Я сейчас созвонюсь, поставлю всех на ноги. Прости меня. Александр Ильич обязательно поправится». То, что его вовремя забрала кардиобригада, уже хорошо. Да и сам он мужик крепкий, на таких земля держится. — Ну почему? Ну почему, Вадим? Ну почему? — не могла успокоиться Катя. — Потому что мне далеко не безразлично все, что происходит не только с тобой, но и с твоим отцом. Я обещал, что помогу ему. Возможно, не все предусмотрел. Ответь же что-нибудь. Встревожился он после довольно долгой паузы, во время которой в трубке были слышны всхлипывания. — Я не знаю, что ответить. — Понимаю. Извини.